Глава сороковая. Андрей озадачил маму. Андрюшке исполнилось семь лет. Хотя в его день рождения мамы не было дома, ведь она уехала на курсы, но Сергей постарался и организовал праздник на славу. И конфеты в класс принесли, потом дома собрались гости, все поздравляли. И крестный отец, и крестная мать, и бабушки с дедушкой. Матушка испекла торт своему крестнику. Катя поздравляла сына по видеосвязи. Конечно, хотелось бы, чтобы мама была тоже. Но раз так получилось, значит, мама поздравит позже. Он ведь уже большой. Жаль, Лены не было. Она уже как раз переехала в другую школу учиться. Но когда приехала мама, Андрей с Аней не отходили от нее ни на шаг. Сын даже в школу не пошел в тот день, когда мама приехала. Она также по всем им соскучилась. И по мужу, и по детям, да и по работе. Когда она вышла на работу... то оказалось, что трав почти и не было у нее. Она ведь много выбросила, но многое отнесла бабушке, хотя у той были и свои заготовки. Бабушка сразу предложила, в случае, если что-то нужно и не очень сложное, у нее есть запас. Но пока Катя принимала по официальной медицине. Вот только налаживать нужно было снова практически с нуля. Приборы Сергей Павлович принес сразу, а вот с лекарствами сложнее, хотя фонды в следующем месяце должны были поступить. а пока снова муж оформил как благотворительность кажется есть такое и закупил самое необходимое бинты и все остальное было не испортилось вот в первые дни и был наплыв людей принимала и после обеда как и договаривалась с председателем но через две недели срочные пациенты все уже побывали на приеме катерина дмитриевна уже знала кому в первую очередь она будет готовить травяной сбор а тут в первых числах марта Появилась на приеме Люда-курица. Односельчане по-прежнему с ней не разговаривали, отворачивались при встрече. Когда она зашла в маленький коридорчик, все замолчали. Она спросила, кто крайний. Ей не ответили, мол, ты все равно последняя. Но таким все божья роса. Она ведь не постеснялась прийти на прием. Конечно, для Кати было большой неожиданностью увидеть в кабинете виновницу всех ее неприятностей. Но выгнать из кабинета она не могла ее. Людмила сказала, что у нее поднялась температура, хотя нет ни насморка, ни кашля. «Я не буду вас лечить», — заявила Катя. «Почему это? Вы обязаны». «Нет, я не могу лечить вас с вашим заболеванием. У меня нет для этого соответствующего образования». «Откуда я знаю, какие симптомы обострения у этой болезни?» «Вот поезжайте в областную больницу, на крайний случай в нашу районную, к врачу общей практики». И пусть специалисты смотрят. — Но у меня температура. Как я поеду? — Вызывайте врача на дом. — Так кто приедет? — Это не ко мне. А сейчас поставьте подпись, что я вас уведомила о причинах, по которых я не могу воспринимать и назначать любое лечение. — Да вы просто мстите мне. Ничего не подпишу. — Подпишите. Фаина, позови очереди людей. Они пусть будут свидетелями. Фаина встала в дверях, сложив на своей большой груди руки. «Как же! Ведь и она пострадала. Два месяца не получала зарплату». Людмила глянула настоящую в угрожающей позе Фаину, потом на фельдшера, схватила ручку и, не читая, поставила подпись в карточке. И вылетела, что-то говоря при этом о клятве Гиппократа. «Ну какая клятва? Формально Катя была права. Кто знает, как эти аутосомные заболевания могут себя проявлять? Хотя она видела, что у курицы простуда». но назначать таблетки, которые бы не усложняли течение основного заболевания, она не могла. Ну вот пусть поездит, как ездили все пациенты из их участка с более сложными проблемами. Жаловаться не будет, сама подписала согласие с тем, что фельдшер ей объяснила невозможность приема. А Катя получила хоть маленькое, но удовлетворение за все, что ей пришлось пережить. В субботу она, после того, как сделала свои домашние дела, начала готовить сборы трав. И для нормализации давления, для улучшения сердечного ритма, для правильной работы кишечника это было то, с чем в большинстве обращались жители ее участка. Такими были обычные будни сельского фельдшера. Андрюша, приехав с мамой от бабулечки, как он называл бабушку Свету, занимался в своей комнате. Аня поехала с папой к бабушке Оле, и тут сын пришел в мамину комнату, в которой она занималась травами и которую Сергей выделил для этого. и которая должна была в будущем стать той комнатой, где она будет принимать посетителей. Он пришел и сел напротив мамы на маленький стульчик, наблюдая за ее работой. «Андрюш, ты что-то хотел?» «Нет, я смотрю, как ты работаешь. Когда ты меня этому учить будешь? Я знаю, что я тоже должен это знать». «Что именно знать, сынок?» Катя поняла сразу, о чем идет речь. «Делать составы трав для лечения людей». Ну, мне так сказали, чтобы я учился у тебя потихоньку. Думаю, рановато еще, сынок. Да и направление у тебя будет другое, как мне кажется. Но если интересно, я буду рассказывать. Вот смотри, цветок бессмертника. Он применяется для того, чтобы увеличить выход желчи. Но один он не будет правильно воздействовать. Его нужно усилить другими травами. Катя рассказывала сыну свойства некоторых трав, потихоньку перебирая их и взвешивая на специальных аптечных весах. Она думала, что он побудет минут пять и убежит заниматься своими делами. Но сын, ее малыш, слушал очень внимательно, иногда задавая вопросы. А что такое желчь? А печень где находится? Было даже странно, что он этим интересуется. Первый класс. Месяц назад исполнилось семь лет. И такие вопросы. Через полчаса она сказала, что на первый раз хватит. а то в голове будет каша». Андрюша согласился с мамой и пошел к себе. Видно было, что он многое не понял. Она и сама недолго занималась травами. Пошла готовить ужин. Скоро Сережа вернется из района. Он к Антону ездил по своим вопросам. За эти два года Федор Афанасьевич совсем отошел от дел. Они сейчас в такую погоду улетели с Оксаной в Таиланд. Сделал Федор Афанасьевич жене подарок на 8 марта. Катя и сама бы с удовольствием полетела. Но вот следующий отпуск, по законодательству, только в начале декабря. Какой Таиланд? Лететь так всей семьей. На следующий день она попросила Сергея побыть часочек с детьми, а сама быстренько сходит к бабушке. Нужно было обсудить с ней разговор с сыном. Это было что-то новенькое и очень неожиданное. Бабушка сказала, что поговорит со своим хранителем, но не факт, что он что-то может ответить по этому поводу – Хранитель Андрюшки не контактирует с ее хранителем. Они работают в разных направлениях. Но ты учи его. Он парень толковый. Не думаю, что он кому-то рассказывает о том, что его бабушка ведьма, что мама ясновидящая. Так что ничего сказать не могу, увы. Думаю, после школы он в медицинский пусть идет. Ну, хоть фельдшером, как ты. То, что здесь знания хуже дают, чем в городской школе, это Катя понимала. Тут и репетитора найти было невозможно, да и преподаватели читали несколько предметов. Понятно же, что математика и химия – не смежные предметы, а переезжать в область, кем они с Сергеем там будут работать?